Глава 12. Известие было невероятным, ошеломляющим, трагичным. Уже когда Вигиманис сел в поезд, направлявшийся в Москву, дронго немного успокоился. Он позвонил своему водителю и попросил того поехать на вокзал и встретить Эдгара. Теперь следовало успокоиться и понять, что иногда в подобных расследованиях случаются и такие трагедии, хотя нужно не допускать подобных случаев. Видима не сбывший разведчик. Он умел просчитывать варианты. Его учили вести беседы с разными людьми, чувствовать их состояние, использовать слабые места, извлекать информацию из любой фразы. Но он никогда не был профессиональным сыщиком, а лишь помогал Дронго в его расследованиях. И, конечно, психология спявшегося алкоголика или опустившегося на социальное дно наркомана была ему чужда. Я должен был поехать туда сам. который раз говорил себе Дромга, прекрасно зная, что не позволит себе никогда в жизни упрекать своего друга за произошедшую трагедию. Наконец, Видиманис показался на пороге его квартиры. Он был бледен сильнее обычного. Эксперт проводил его на кухню, заварил крепкий кофе, щедро плеснул коньяк в бокал и протянул его другу. Выпей и успокойся. Только не смакуй, это явно не тот случай. Вот шоколад, можешь закусить. Эдгар кивнул и выпил содержимое бокала, взяв шоколадку, мрачно посмотрел на своего друга и напарника. "Это я виноват", глухо произнёс он. "Не сумел до конца прочувствовать его состояние. Нужно было не выводить его ночью из квартиры. Привычная обстановка действовала на него умиротворяюще. Нужно было остаться рядом с ним, чтобы он успокоился, приготовить ему кофе или крепкий чай. Он был ещё в таком возбуждённом состоянии. Не нужно себя винить, возразил Дромга. Я ведь точно знаю, что при тебе подобного бы не случилось, горько произнёс Видиманец. Ты бы такого не допустил. Я всё время нахожусь рядом с тобой, помогаю тебе, пытаюсь быть тебе полезным, и у меня закружилась голова. Я решил, что могу заменить Дромга. Собака ходила с со львом и решила, что стала львом, а она осталась собакой. Ты с ума сошёл. крикнул эксперт, теряя терпение. Перестань говорить глупости. Много лет назад ты был на грани смерти, когда врачи не давали и 5 шансов из 100 на удачную онкологическую операцию. И ты тогда верил, что выживешь. Ты был сильным и ничего не боялся. А сейчас ты ведёшь себя как размякшая баба. Хватит. Понимаю, что ты испытал, когда у тебя на глазах человек бросился под поезд, но это не повод так убиваться. Его невозможно было спасти от самого себя. Если бы ты его оставил дома, возможно, он бы повесился или перерезал себе вены. Труднее всего на свете спасти человека от самого себя. Иногда это бывает просто невозможно, поэтому успокойся. Он налил ещё один бокал коньяка своему другу. Затем, немного подумав, достал пустой бокал и налил себе на четверть. Выпей ещё, сказал Дромга. И сегодня будешь ночевать у меня. Он поднял бокал и громко ударил его о другой бокал. Видима, не споднял свой, тяжело вздохнул, но выпил до конца напиток и снова закусил шоколадкой. Дронга лишь пригубил свой коньяк. "Теперь рассказывай", потребовал он. "Пей кофе и рассказывай, почему он так сделал". "Он мне признался во всём", сообщил Эдгар. "Поэтому он так тяжело переживал. У него вообще жизнь пошла наперекосяк после случившейся аварии". Большой спорт пришлось оставить, начал злоупотреблять алкоголем, любимая женщина уехала в Москву. И ещё вдобавок попал в тюрьму, отсидел 3 года, потом где только не работал. А в прошлом году отправился в университет и снова увидел бывшую жену. Можешь себе представить, какое впечатление она на него произвела? Стоп, сказал Дронга. С этого момента подробнее. Значит, там они встретились, и кто-то мог узнать об этой встрече. И тогда решил использовать бывшего супруга Арины, чтобы проникнуть на их дачу. Посторонних туда не пускают, а свои бывают не так часто. Вот поэтому Басманов и стал идеальной фигурой для подобного замысла. Нам нужно будет проверить, кто именно мог знать об этой встрече в Тульском педагогическом университете. Кто-то из её близких знакомых, предположил Видиманис. Видимо, да. Давай рассказывай дальше. предложил Дронга. Что ещё с ним произошло после того, как он отсидел в тюрьме? Арина уехала в Москву, и он попал в тюрьму, повторил Эдгар. В общем, одна трагедия за другой. Пришла беда, отворяй ворота, так, кажется, говорится в русской пословице. Вот такие ворота и открыл сам Прохор Басманов. Он остался один, даже женщина, которая с ним жила, его бросила. Тогда появился какой-то невысокий мужчина с кавказским акцентом. Он предложил Басманову поехать к своей бывшей супруге и прикрепить под столом микрофон. Мужчина стал предлагать деньги. Начал с десяти тысяч и дошел до ста тысяч рублей. «Это он установил микрофон?» – не поверил Дронго. «Значит, он окончательно опустился. Нормальный мужчина никогда в жизни не пошел бы на такое ни за какие деньги». «Он пошел!» – снова вздохнул Вендиманис. «Ему нужно было поставить на могилу матери памятник». И ещё он хотел снова её увидеть. Его можно понять. Но микрофон к столу в гостиной прикрепил он. И здесь его бывшая супруга сделала чудовищную ошибку. Видя в каком он состоянии, она предложила ему денег, чем окончательно добила его. Басманов почувствовал себя законченным мерзавцем. Ушёл оттуда и 2 недели беспробудно пил, пропивая все деньги. Возможно, ты прав, он готовил себя к самоубийству. Когда я пришёл к нему, он уже был во взвинченном состоянии, кричал, что я не заставлю его снова сделать подлость, успокаивался и снова кричал. Я с трудом уговорил его поехать со мной на вокзал, а там, увидев минский поезд, он вспомнил свою молодость и, оттолкнув мою руку, бросился под состав. Я не сумел его остановить. Видимо, не посмотрел на бутылку коньяка. "Налей ещё", попросил он. Значит, ты уже успокоился, сказал Дронга, наливая только на четверть бокал. И начал понимать, что от тебя ничего не зависело. Если бы ты был там, ты бы сумел его остановить, упрямо произнёс Эдгар. У тебя есть особый дар чувствовать людей, уметь с ними разговаривать, понимать их состояние. Меня этому учили в школе разведки, а ты владеешь им от рождения, поэтому люди тебе верят. Тебе тоже верят, возразил Дронга. «Значит, к нему приезжал не Челмаев?» «Нет, это точно. Челмаев другой. Он сказал «кавказец, невысокого роста, лысый, в очках и говорил с акцентом, но имя не называл». Дронго взял телефон, позвонил Трегубову. «Добрый вечер, Вадим Олегович. Извините, что так поздно вас беспокою. Скажите, пожалуйста, в вашей службе безопасности есть кавказцы?» «Кажется, есть. Двое или трое», — ответил Трегубов. «Нет». Лучше позвонить Рыженкову, он их всех знает. У него в отделе работают 22 человека, я не смогу всех вспомнить. Продиктуйте мне его телефон, попросил эксперт. Тригубов продиктовал и отключил связь. Дронга набрал номер телефона Рыженкова и довольно долго ждал ответа. Очевидно, тот уже спал. "Служу вас", наконец раздался сонный голос Рыженкова. "Извините, что я вас беспокою", сказал Дронга. "Понимаю, что вы уже отдыхали, но дело очень важное". У вас есть в службе охраны кавказцы, которые говорят с характерным кавказским акцентом, неважно с каким? Есть четверо, сразу ответил Рыженков. Нам нужен человек невысокого роста, лысый, в очках и говорящий с кавказским акцентом. С каким именно, спросил Рыженков. Хороший вопрос, сказал Дронга. Но это я сам могу отличить грузинский от армянского, азербайджанский от лезгинского, а обычный человек нет. Для него все кавказцы на одно лицо. У вас есть кавказец невысокого роста. Есть осетин и грузин, оба высокие, хотя и говорят с сильным акцентом. Есть лысый кабардинец, но он тоже высокий и полный, обычно работает с Архимовым, вспомнил Рыженков. А не высокий у нас только один из Азербайджана, Ильгар Мамедов, но он не лысый, хотя и ходит в очках. Он наш оператор и говорит по-русски без акцента. Учился в Москве, супруга русская. Нет, это явно не он. Значит, нет. «Нет», – твердо ответил Рыженков. «Кавказцев с такими приметами у нас нет, а лысый только один, но он высокий и полный. Бывший борец, чемпион Европы». «Спасибо. Извините еще раз за беспокойство». Дронго положил телефон на столик перед собой. «Нет таких в их службе безопасности», – задумчиво произнес он. «Ни одного». Эксперт посмотрел на часы. Без пятнадцати двенадцать. «Если я сейчас позвоню женщине, это будет удобно?» – спросил Дронго. И не дожидаясь ответа, набрал номер телефона и почти сразу услышал голос Иджили. "Я вас слушаю, господин эксперт. Скоро вы начнёте меня проклинать", пробормотал Дромга. "Простите ещё раз за то, что я не даю вам спать". "А я не спала", призналась она. "Я чувствовала, что вы сегодня мне ещё раз обязательно позвоните. Не знаю почему, но чувствовала". "У вас хорошо развита интуиция", сказал эксперт. "Вы правы. У меня опять к вам важное дело". Если я скажу, что я этому безумно рада, вы поверите? У меня разовьётся чувство неполноценности из-за вас, предупредил Дромга. Вы делаете слишком много комплиментов, хотя на самом деле комплименты должны делать вам за ваш героизм и мужество. Нет, возразила она. Я только делаю свою работу. А вас никто не заставлял приглашать меня сегодня на обед. Просто вы доказали, что даже в наше сволочное время есть ещё настоящие мужчины. Доказали такой дури, как я. Будете себе ругать, и я отключу телефон, даже не сказав, зачем вам позвонил, шутливо пригрозил Дромга. Что случилось на этот раз? Сколько людей работают в вашей компании? Больше 80. Их всех нужно найти прямо сейчас? Нет, усмехнулся Дромга. Меня интересуют только кавказцы. Вернее, один кавказис, говорящий с кавказским акцентом, невысокого роста, лысый в очках. У вас есть такой? Сейчас даже не вспомню. По-моему, нет. Нет, такого у нас нет. Кавказцев много. Есть двое армян, двое чеченцев, трое из Дагестана, один из Абхазии. Нет, я всех знаю. Один есть в очках, лысоватый и говорит с очень сильным акцентом. Но он высокого роста, почти такой же, как вы. Не удержавшись, сделала она комплимент. Нет, он должен быть невысокого роста. А кто это? Наш начальник отдела снабжения, но он действительно очень высокого роста, кажется, под 2 м. Устраивает? Не совсем. Тогда не знаю. Вы понимаете, как сильно я хочу вам помочь, но такого человека у нас действительно нет. Может, кто-то из тех, кто работает с Мурадяном и Богдановым, предположил Дронга. Нет, услышал он в ответ. Я всех знаю. Спасибо. И извините ещё раз. Обещаю больше вас не тревожить. Вы обещали и в прошлый раз, засмеялась женщина. Звоните в любое время суток, даже когда я сплю. Вы ведь знаете, как я к вам отношусь. Я оценю ваше отношение, сказал Дромга. До свидания. Взглянул на Видима, Ниса тут сидел, улыбаясь. Его уже развезло от выпитого коньяка, ведь он выпил почти половину бутылки. Такого нет нигде, сказал Дромга. ни в Остойке, ни в службе безопасности Инсека. Может, Басманов ошибся, и акцент был не кавказский, а среднеазиатский? Кавказцев от среднеазиатов они ещё умеют отличать. Резонно возразил Эдгар. И лица другие, и акцент. Эти азиаты, а кавказцы почти европейцы. Особенно красивые мужчины попадаются среди чеченцев. Они ведь в большинстве своём тонкокостные. Не знал, что ты такой поклонник мужской красоты, признался Дронга. Теперь я боюсь оставить тебя у себя дома. Оба усмехнулись его шутке. Кто туда мог приехать, спросил Видиманис. Тот, кто больше всех заинтересован в установке этого устройства, напомнил Дромга. У нас в запасе есть ещё один кавказец, Абиссалом Тырдуа. Ты знаешь, как он выглядит? Нет, не знаю. И я не знаю. Который час? Уже полночь. Лёня Крушков наверняка видит не первый сон. Не буду его будить, завтра всё узнаем. Возможно, он видел этого Турдуа и может его описать. Давай позвоним прямо сейчас, предложил Эдгар. Зачем? Если это был сам Турдуа, то он никуда от нас не убежит. Завтра узнаем, пусть Крушков поспит. Обидно, посетовал Вигиманис. Из-за одного негодяя пострадало столько людей. Убили Челмаева, покончил с собой Басманов. Из-за чего убили Челмаева, для нас всё ещё загадка, хотя мы теперь знаем, что он не был ангелом. а всегда очень умело балансировал между светом и тьмой, не понимая, что подобное равновесие всегда заканчивается падением. А вот Басманову нам придётся записать на совесть этого кавказца, и здесь ничего не поделаешь. Он заплатил деньги, он вручил этот микрофон, и ему нужен был конкретный результат, значит, на его совести смерть Прохора Басманова. Может быть, Эдгар поднял бокал, но не стал пить, а только понюхал коньяк. Всё, начинает выветриваться, признался он. Моя дурь тоже. Ты меня извини за всё, что я сегодня тебе наговорил. А я ничего не помню, улыбнулся Дромга. Допивай свой коньяк и идём спать. Уже 1 час ночи. Тебя проводить не нужно, возразил Вигиманис. Я ещё держусь на ногах, хотя и с большим трудом, добавил он, поднимаясь и отправляясь во вторую спальню. Дронга прошёл в свой кабинет и снова уселся за стол и уставился на лежавший перед ним лист бумаги. "Тордуа", прошептал Дронга. Неужели он мог на такое решиться? Или это совпадение? С другой стороны, его и поставили там для того, чтобы любым путём обеспечить победу Орфея в этом тендере. Любым путём, что он успешно и сделал, хотя это невероятно. Неужели такой известный человек, как Матвей Михайлович Скорынкин, мог связаться с обычными уголовниками, хотя уже связался. Он ведь наверняка знает, кем именно был Турдуа в прошлой жизни, но всё равно взял и поставил его руководителем этой неправедной компании. Он ещё долго сидел перед этим листком бумаги, размышляя над случившимся.